Глава 14. 3 июля 859. Морг Центрального района Санкт-Петербурга. Лиговский проспект. Феника обошла территорию, нашла служебный вход и теперь ждала в засаде. В принципе, залезть и проникнуть в открытую форточку второго этажа для нее проблемы бы не составило. Надо только убедиться, что никто за ней не разбудить всех и зайти в морг на законных основаниях – не вариант. Раздался у нее над ухом мужской голос. Девушка не ответила, лишь дернула плечом, поправляя рюкзак. Зачем? Это был уже голос Ирмы. И ученица ведьмы словно очнулась, огляделась. Ирма хмурилась, старцов чему-то улыбался. А вы тут откуда? Наконец спросила она еле слышным хриплым голосом. Видимо, вчерашние события ее сильно ослабили. Выглядела она ужасно. Бледно-голубоватые тени под глазами. Обострившиеся черты лица. Взгляд одновременно потерянный и колючий. «Один молодой человек с ноутбуком тебя раскусил, рассмеялся Старцев. «У нее должна быть татуировка». Феник торопливо стянула рюкзак, вытащила из бокового кармана смятый листок и показала Ирме. «Какая прелесть!» Прозвучало это скорее злобно, нежели восторженно. «Значит, змейки тут у нас». Как интересно. Они обе свернулись знаком бесконечности. Но каждая заглатывает не свой хвост, как в магическом символе Раборос, а хвост друг друга. Никогда такого не видела, но по стилю это что-то вроде воду. Ермо, ты уверена?» Егор Иванович вспомнил недавние события и его замутило, а им еще в морг идти. «Я похожа на женщину, неуверенную в себе, старцев?» «Пойдемте уже, змей, нарисованные и не очень». К его счастью, обе ведьмы были так заняты рисунком, что Ирма шутку не услышала или сделала вид, что не услышала. «Она сама ее сделала?» Ирма смотрела Фенику прямо в глаза. Они явно обе что-то понимали. Что-то, что начальник отдела охраны музеев это чувствовал. Ему самому было совершенно неведомо. все таки странные они, эти ведьмы. И не зря он их не любит. Это связано с ее родом, с кармой. Но она не делала татуировку. Это была воля духов. «Здрасте», — приплыли. Выдохнула разочаровано старцев. Думал, нашел рабочего поисковика и на тебе. Духи, карма. «Я бы попросила насчет рабочего поисковика подугомониться», — недобро прошипела Ирма. Начальник отдела музеев только тяжело вздохнул. Нет, он чего только не видел, конечно. И в духов, русалок, домовых и призраков само собой верил. Но татуировка по воле духов во имя кармического предназначения — это уже слишком. Подобную романтически шаманистую вуаль, которая плотно окутывали любую, очень часто необходимую в интересах дела, информацию, впечатлительные женщины, действительно обладающие некими способностями, но слишком увлеченной эзотерикой в силу тонкой и сложной душевной организации, он, если честно, терпеть не мог. Насмотрелся таких кликуш шаманок вдоволь, когда приходилось кого-то вызывать. Заполучить ведьму в штат, а тем более сильную желательно, не слишком впечатлительную, очень сложно. Какие сидят по своим кофейням и салонам красоты. Зарабатывают деньги и не слишком патриотично относятся к официальным организациям. Увы. Старцев отвлекся от своих мечтаний и хмуро посмотрел на ведьм. «У меня вот голова болит о том, куда поперлись эти вонючие полупрозрачные сгустки. Что они натворят? Какой несчастный случай свалится сегодня мне на голову? Ведь свалится, как пить дать». Ирма и Феникс смотрели на него по-прежнему неласково. «Слушайте», — сменил тон Егор Иванович. Теперь он говорил вполне миролюбиво. «Про женщину я верю, и про татуировку, безусловно. Про духов и прочую лабуду не очень, но это еще не повод обижаться. Меня больше волнует, кто похищен и почему мне еще об этом не доложили. Они же откуда-то возвращались. Значит, очередная жертва уже есть. А ту с Петровской набережной». По идее, должны отпустить. Но нет звонка о том, что она нашлась. Так что день у нас весьма и весьма насыщенный. Поэтому пойдемте работать. Ирма еще немного помолчала и потом, как ни в чем не бывало, заявила. Ну что, сыщики, пошли смотреть татуировку. Бевна Дега коневна, зашипелявел патолога Анатом. Никого не найдут. Увеем десять дней пофлом, а бедной женщине вдесь, никакого покоя. Да и случай-то не певый. У нас таким же ножом убивием, увы, двух женщин. Это ответье жертва получается. Двух женщин, по в южных окрестностях Питева, когда они возвращались в виктвифик. С пвомежутком в фиты ведня. Пвактифиский подвят. Потом месяц нифиго а теперь в центвальном войоне. И он внимательно осмотрел всех троих долгим любопытным взглядом снизу вверх. Рост он был очень маленького, но, казалось, его это нисколько не смущало. А я вас вспомню, Егов Иванович. Старцев не удивился. Следователи, криминалисты и, увы, анатомы часто встречались в его головокружительной карьере. И этого весьма примечательного доктора он, конечно же, знал мы ведь с вами пересекались когда у нас три года назад молодые девушки начали в неве топиться и все старались для этого места выбрать где народу побольше дворцовый мост большеохтинский и в то же случилось с ними на самом деле спросил патолога анатом а там одна тварь фотографирования решила освоить ей модели нужны были потому что красота человека раскрывается только в смерти Старцев с отвращением кого-то процитировал. «И каков везу в дат во ваф вследование? «Девушки же гибнуть прекратили», — Удивленно посмотрел на доктора начальника отдела охраны музеев. А про себя подумал, что за этой эстетствующей тварью, что непонятно, как выбралась на нашу сторону, перешла границу и обосновалась в городе. Побегать пришлось знатно. Хорошо еще водяной помог». Да, Михаил Ефремович смог эту гадость уничтожить. Ну что, открывать? В Матведь будете? И привычным торжественно-печальным движением сдернул простыню. Молодая женщина была точь-в-точь, точь, как в ее сне. Правда, во сне Феник не столько видела ее со стороны, сколько сама была ею, но она точно знала, что выглядеть она могла только так, а не иначе. Мулатка была очень красивой, даже сейчас. Каштановые кудри, идеально очерченные пухлые губы, длинные густые ресницы, родинка на щеке. Особая примета? Старцев привычно обратился к Каю Шаовичу. «Да, татуя Вовка на впине. Паковать?» Кайшаович, я понимаю, что мы спонтанно, без предварительного запроса, но...» «Егов Иванович!» «Ну no, афём Пухлые короткие ручки в перчатках ловко перевернули тело. Откинули и приподняли луканы, развернув к свету левую лопатку. Феникс замерла. Взгляд тонул в небольшом круге из двух змей с узором, напоминающим ракушки. Голубоватый свет и без того немного тусклых ламп морга вдруг задрожал. И она опять погрузилась в чужую жизнь. В тот день, когда получила расчёт на последней работе, она попала под ливень и спряталась под подаркой жилого дома. Справа находилась инкрустированная ржавчиной дверь, над которой висел старинный, будто из сказки, фонарик. В стекло была вставлена свечка, которая, несмотря на такую непогоду, горела ровным, мягким, успокаивающим светом. И она вдруг почувствовала удивительное спокойствие и вместе с тем непреодолимое желание войти. «Признайтесь, вы часто видите в современном городе фонарик над дверью, в который вставлена свеча?» «То-то же. Если бы увидели, вы бы тоже вошли». Удивительная, непреодолимая магия, зажженные свечи. Ступеньки круто вели вниз, в темноту. Девушка старалась идти осторожно, ступать мягко, дышать ровно. Только бы не спугнуть. А что не спугнуть, она и сама не знала. Наверное, собственный трепет. Он сидел к ней спиной. Под толстым вязаным свитером выпирали острые лопатки. И что-то мелодично, мурлыкая себе подно, створил свою таинственную, немного жутковатую восковую сказку. Восковых дел мастер. Бледный, молчаливый. Он сам походил на бледную куклу. Вместе они были похожи на духов противоположных стихий. Но однажды, встретившись, не расставались. Разговоры о том, что же в нем нашла такая женщина, чем он ее взял и так далее, донимали их недолго. Они очень быстро ограничили общение коллегами по театру кукол. Коллектив небольшой, как и положено творческим людям, странноватый, но дружный и душевный. Тая в нем прижилась. Ей было тепло и уютно с этими людьми, которые любовались ее красотой, будто пламенем таинственной свечи, ценили за силу характера и, главное, не лезли в душу. Тем более, что ее муж, Вениамин Аркадьевич Шац, был для них чем-то вроде Бога а она, соответственно, особо приближенная императора. Ей нравилось греться в лучах его славы. Он был выдающимся специалистом, известным, правда, в очень узких кругах, но это было неважно. Она любила вместе с ним приезжать в музей восковых фигур, где стены гулка отражали под шепот директора. «Вениамин Аркадьевич сюда, пожалуйста». И ее муж преображался. Спина прямая, глаза сияют ровным, бесстрастным голубым пламенем. Бледное восковое лицо светится изнутри, предвкушая поистине мистическое удовольствие. Радость творческого возбуждения. Он медленно останавливался перед экспонатом, ставил рядом свой чемоданчик. Делал он это так, будто внутри находилась пробирка с вакциной, способной спасти остатки умирающего человечества. Не отрывая взгляда от какой-то черточки на лице куклы, он ловко, быстро, но вместе с тем ритуально торжественно, Надевала одну перчатку, потом другую. Это был самый любимый ее момент. В эти секунды она понимала, что если его не будет рядом до конца ее дней, она просто не сможет дышать. Или не захочет. Феник очнулась уже в фойе, и первое, что она увидела — Ерму, протягивающую шоколадку. Все пили кофе из пластиковых стаканчиков. Справа, чуть выше локтя, что-то больно сжимало. Она с трудом заставила себя перевести взгляд. Кайшаович уже снимал аппарат, освобождая ей руку и констатируя тот факт, что давление у девочки понизилось. «Выпейте кофе. Съевте фоколадку сладенькую. А ефли в то, я табветочку дам. Дать табветочку-то?» «Нет, спасибо. Мне уже лучше». феник едва заметно улыбнулась. В этом маленьком пухленьком человечке с веселым румяным личиком было столько света и спокойствия, что она подумала, как хорошо, что он работает в таком месте. Если она когда-нибудь умрет, ей хотелось бы попасть к такому патологу Анатому. Стало смешно от таких мыслей. Но так сильно хотелось спать, что она опять закрыла глаза. Тревожно зазвонил телефон, похоронив последнюю надежду все-таки заснуть. Вставай, приедем домой и отдохнешь. Ирма протянула дымящийся стаканчик. Напомнила взглядом о шоколадке и развернулась к старцеву, пытаясь услышать, о чем он говорит по телефону. Нашли. В тяжелом состоянии. Пролежало неизвестно, сколько в канаве. Та же самая картина. Никакие лекарства не воспринимает. Да уж. Конечно, сейчас подъедем. Адрес диктуй. Погоди. А кого похитили? Никого? «Странно. Я вот что подумал. А из закрытых квартир никто не пропадал? Ну, чтобы ребенок остался, а мать пропала. Да. В нашем районе поиска. Проверишь? Давай. Скоро будем».